Наташе не хотелось домой. Там в прихожей стоит на тумбочке телефон, который будет упорно молчать весь вечер. А пока она на улице, можно помечтать, что глущенко названивает ей каждые пять минут. На кафедру она тоже боялась ехать, хотя уже соскучилась по работе и боялась, что от долгого безделья пропадут еще незрелые навыки. Но столкнуться с Альбертом Владимировичем и снова нарваться на его презрительный взгляд и колкое замечание, будто и не было между ними никакого разговора, Нет, это пока было выше наташенных сил. Снег растаял необычайно быстро. Вчера еще лежала на дорожках заледеневшая каша, а под деревьями выселись сугробы, а сейчас открылся асфальт, на газонах показалась земля с клочками прошлогодней травы, снежный покров не то чтобы совсем исчез, а съежился, сократился, и по обочинам возле бордюра бежали потоки грязной воды. Стены домов потемнели от влаги, тяжелые серые тучи закрыли небо, но зимняя чернота ушла совсем, и становилось понятно, что белые ночи наступят уже скоро. Наташа так не хотела домой, что заглянула в пышечную и, устроившись за круглым стоячим столиком, выпила какао. В ограненном стакане был очень хорошо виден густой темный осадок на дне, но Наташа все равно пила маленькими глотками, представляя, что он находится в каком-нибудь кафе на Монмартре среди богемы. Тут ее посетила идея. «Не сходить ли в Сайгон?» «А что, потолкаться там, послушать, что говорят о Кирилле коллеги и друзья?» Только одета она неподобающе, прямая юбка, классическое пальто в елочку, а под ним строгая блузка. Шарф еще куда ни шло, длинный и объемный, но он не умаляет, а скорее подчеркивает респектабельность образа. В таком виде ее на порог кафе не пустят, а ехать домой, переодеваться уже поздно. Тут Наташа сквозь широкое окно заметила Надежду Георгиевну. Бедная директриса выходила из гастронома через дорогу и, видно, попала на дефицит, потому что вышла с набитой до отказа балоньевой сумкой, из которой торчали желтые куриные лапы. Она еще и в шубе в такую теплынь. «Ладно, советские врачи помогают всем людям, а не только тем, кто им нравится». Наташа выскочила из пышечной и окликнула Надежду Георгиевну. «Давайте подвезу». «Нет, благодарю вас. Я как-нибудь сама». «Ну, ясно, наши люди в булочную на такси не ездят», — засмеялась Наташа. «Давайте, мне все равно надо покататься, чтобы аккумулятор зарядить». Поджав губы, Надежда Георгиевна села на переднее сиденье поставив сумку на носки своих сапог. «Спасибо», — процедила она, назвала адрес и уставилась в окно. В молчании проехали перекресток. «Нет, это возмутительно», — воскликнула вдруг Надежда Георгиевна. «Так нас отчитать, будто мы девки крепостные!» «Вот именно!» — подокнула Наташа. «Я просто в шоке!» Судья казалась спокойным человеком, но вдруг после утреннего заседания устроила им настоящую выволочку. Она сурово отчитала Надежду Георгиевну, что вмешивается в судебное следствие, свободно задает вопросы, как только они придут ей в голову, не думая о последствиях, и вообще кажется озабочена не торжеством справедливости, а удовлетворением своего пустого любопытства. Обе заседательницы ведут себя развязно, не понимают своей роли в процессе. Вместо того, чтобы слушать и воспринимать картину в целом, распыляются на всякие мелкие вопросы и в перерывах почему-то решают глобальные философские проблемы. Точнее, думают, что решают, а на самом деле тупо лаются, как соседки по коммунальной кухне. Поэтому, если они не хотят иметь неприятности на работе, которые вполне могут наступить, если из суда придет бумага о ненадлежащем исполнении обязанности народного заседателя, то лучше им взяться за ум, то есть молча сидеть и слушать специалистов своего дела. «Казалось, такой умной, интеллигентной женщиной!» – вздохнула Надежда Георгиевна. «А на самом деле Мегера». «Да уж, хуже торговки базарной. Сами в элементарных вещах путаются, а мы слова не скажи». Наташа кивнула. Внезапная отповедь Ирины Андреевны сначала сильно удивила, а потом огорчила. Она не то чтобы считала судью своей союзницей, но все же думала, что они на одной стороне. Обе молодые разумные женщины с адекватным восприятием реальности, не зашоренные коммунистической моралью, но и не угорелые от диссидентства. Наташа думала, они легко найдут общий язык. Но оказалось, Ирина видит в них с Надеждой Георгиевной просто болванчиков и хочет низвести до формальных мертвых фигур, таких как защитник подсудимого, который, кажется, с начала процесса ни разу рта не раскрыл. И черт возьми! Так и тянет поддаться соблазну, согласиться. «Да, я никто, и звать никак». Молчат досидеть до конца процесса и принять решение судьи, каким бы оно ни было. Это же золотое правило. Не лезть, когда не спрашивают. А когда по губам бьют, так сам Бог велел заткнуться. Зато совести и сомнения потом не будут мучить. Запретили лезть, я и не лезла. Пусть, как говорят, Мойша ворочается». Наташа засмеялась. «А представляете, в какой восторг придут ученики, когда узнают, что их любимая директриса хулиганила в суде? Вы же сразу такой авторитет завоюете, что Макаренко в гробу перевернется». Вдруг Наташа услышала, как пассажирка хихикает, и, несмотря на ситуацию на дороге, оглянулась. «Уж не показалось ли?» «Нет, Надежда Георгиевна действительно смеялась, от чего сразу помолодела лет на десять». «Слушайте, если серьёзно, давайте я теперь буду встревать», — продолжала Наташа. «Я всего лишь аспирантка, а главное, папа меня в любом случае отмажет, даже если судья накатает сто бумаг, а у вас совсем другая ситуация». «Да», — согласилась директриса, «неполное служебное могут влепить, и вообще нервы помотают». «Было бы правильно защитить себя и первыми написать Кляузу на судью, что она зажимает наши полномочия. Только я совершенно не умею этого делать». «Ой, правда?» «Представь себе, в жизни не накатала ни одной телеги. Нечего тут ухмыляться и думать, что ты всех насквозь видишь». Наташа кивнула и закусила губу. Тут был сложный поворот налево, и она всегда напрягалась, проезжая его. А сейчас за разговором забыла взволноваться, так и выехала на перекресток. Теперь надо как можно скорее с него смотаться. Пропустив встречных, она встала в крайний левый ряд. «А мы перешли на «ты»?» Простите, вырвалась. «И вы простите, что я про лапти сказала, это я напрасно признаю». «Да что уж там, дело прошлое. Сейчас, Наташа, я о другом волнуюсь. Вы меня извините, но нет у меня пока стопроцентной уверенности в том, что этот придурок виноват». Наташа от удивления вильнула на дороге и порадовалась, что директриса приберегла свои откровения до того момента, когда она покинула сложный перекресток. «А кто с пеной у рта доказывал обратное?» — фыркнула она. «Кто-кто? Конь в пальто?» Директриса поправила свою сумку, и на периферии Наташиного зрения махнули две желтые когтистые лапы. «А вы что думаете?» «Не знаю, честно. Вы слышали, что я говорила на распорядительном заседании, а потом меня насторожила удивительная выдержка мостового. Он сидит, будто происходящее его не касается. Конечно, самообладание – это хорошо, но когда тебе грозит смертная казнь, а адвокат вообще не чешется». «Лично я бы занервничала», — Наташа повернула в переулок. «Здесь куда?» — Надежда Георгиевна показала дорогу и вдруг пригласила в гости, просто поужинать. Наташа понимала, что сделано это нехотя, из вежливости и ничего хорошего от визита не ждала, но домой не хотелось так сильно, что она согласилась. У директрисы оказалась просторная трехкомнатная квартира в сталинском доме. Почему-то Наташа думала, что жилище Надежды Георгиевны представляет собой апофеоз безвкусицы, дерзкое сочетание ковров, хрусталя, полированной мебели и позолоты. Но ошиблась. Всюду было немножко старенько, чуть бедненько, где-то запущено, но чистенько и уютно. Вместо ковра в широком коридоре висела огромная карта мира со слегка обтрепавшимися краями, а сквозь приоткрытую дверь Наташа увидела, что одна стена в комнате полностью до потолка заставлена стеллажами с книгами. Встречать их вышла высокая стройная девочка с очень миловидным лицом и аккуратным носиком. Глаза у нее были грустные. Вежливо поздоровавшись, она сказала, что дома одна, Яша еще на занятиях. «А папа где?» «Поехал к оппоненту». «Ох, он столько работает над этой своей диссертацией!» Поморщилась директриса. Наташа промолчала. Она знала, что визит к оппоненту в неурочное время редко бывает связан непосредственно с научной работой, но не стала разочаровывать Надежду Георгиевну. Они устроились в просторной кухне, хозяйка захлопотала у плиты и через несколько минут поставила перед Наташей тарелку с гречневой кашей с подливкой. Наташа не ожидала, что будет настолько вкусно. Она думала, что эта основательная правильная тетя готовит такие же основательные, питательные и противные блюда. А оказался просто восторг. «Вкусно так, что умереть не встать». «Вы еще не пробовали, как моя мама готовила». Оказывается, обе сильно проголодались, поэтому ели быстро и молча. Только когда хозяйка налила чай и поставила на стол соломенную вазочку с сухарями, вернулись к делам. Причем Надежда Георгиевна выглянула в коридор и прикрыла кухонную дверь. Оказывается, дочь очень уважает мостового, и будет нехорошо, если она узнает, что мать его судит. «Если мы будем и дальше выпендриваться, судья заявит нам отвод», сказала Надежда Георгиевна. «Логично. И тогда процесс придется заново начинать с другими заседателями. Ага, и родственникам по новой переживать весь этот ужас». а заседатели возьмут каких-нибудь бессловесных, которые не то что говорить, даже слушать ничего не станут. Раз есть установка осудить мостового, значит, осудим. Вроде дядя Коли? Э, нет, дядя Коля имел четкую позицию и выступал против смертной казни. Если бы он не заболел, так судья бы об него все зубы обломала. «Кстати...» Надежда Георгиевна вдруг замолчала. Наташа размешала чай и украдкой помочила в нем сухарик, чтобы размяк. «Какое все же странное совпадение», — протянула директриса. С утра дядя Коля был жив-здоров, питался супом, а потом высказал в столовке свои взгляды на смертную казнь и сразу заболел. Наташа улыбнулась. «Все-таки любят такие тети впадать в крайность. То коммунизм без конца и без края, а то заговоры мерещатся». «Надежда Георгиевна, Март на дворе. Простудиться легче легкого, это я вам как врач говорю». Тут взгляд Наташи упал на подоконник. Там лежала заколка такой же системы, как вещественное доказательство в их деле. Надежда Георгиевна проследила, куда она смотрит, и вспыхнула. «Ах, Анька, зараза, сколько можно повторять? Бросает вещи, где не попадя?» «Ничего страшного, я сама такая. Если вы ко мне приедете в гости, то ужаснетесь». Наташа засмеялась. «Во всяком случае, в кастрюле для борща вы скорее найдете у меня колготки, чем, собственно, борщ». Надежда Георгиевна взяла зажим для волос и покрутила его в руках. «Так грустно. Вроде и там безделушка, и тут, но польская является вожделенным предметом для девушки, а нашу в руки взять не хочется. Та аккуратная, легкая, надежная, красивая, а эта...» Посмотрите сами, Наташа. Страшная пластмассовая планка отвратительного ржавого цвета, замок такой тугой, что надо его вдавить в череп до самого мозга, чтобы застегнуть, что не мешает ему потом отстреливаться в самый неподходящий момент. Волосы цепляют с одним словом «ужас». «Все так, знаете загадку?» «Что такое? Жужжит, а в жопу не лезет?» «Фу, Наташа, в этом доме подобных слов не произносят». «В общем, ответ — машинка для жужжания в жопе советского производства». «Извините». Надежда Георгиевна горько улыбнулась. «К сожалению, вы правы. Но, ей-богу, прямо иногда зло берет. Вот что нам мешает наделать таких же красивых и удобных заколок, как поляки? Почему все, что мы производим, в руки взять противно? Кроме вооружения, — улыбнулась Наташа. «Оружие у нас что надо». Надежда Георгиевна приосанилась. «Я люблю свою родину», — произнесла она веско, «и готова переносить трудности на благо советского народа. Не роптала и роптать не собираюсь, но ради бога, скажите мне, Наташа, раз уж мы все равно производим заколки, почему бы не сделать это хорошо, чтобы какая-то копеечная дрянь не становилась главной уликой по делу о смертной казни? Да потому что светлое будущее видно из мрака настоящего». В смысле? «Если в настоящем светло...» то никто никуда не всматривается и ничего не ждёт. Живёт себе полной жизнью, да и всё. У нас не то. Мы стремимся в будущее, гордимся прошлым, а настоящего не знаем. Мечтаем, что вот когда наступит коммунизм, тогда и заживём. Если не сами, то уж дети и внуки наши точно. То и в бытовом плане. Десятилетиями ютимся в коммуналках или в одной комнате с родителями. Ждём, когда дадут квартиру. И вот тогда-то уж заживем, тогда-то уж счастье. Через пять лет подойдет очередь на машину, радость будет. Запишемся в очередь на стенку, на холодильник, на телевизоры, будем ждать, ждать, и ждать. И так привыкнем это делать, что когда ожидания ненароком исполняются, мы не умеем радоваться, а сразу начинаем ждать чего-то другого. Директриса нахмурилась, но Наташа не дала себя перебить. Ей вдруг показалось очень важным достучаться до настоящей Надежды Георгиевны, той милой и ироничной женщины, которая на миг показалась из-под маски настоящего советского человека. «Наш гражданин живет либо мечтами, либо воспоминаниями, а в настоящем, в том единственном моменте, где он может быть самим собой, что-то делать и принимать решения, он просто не бывает. При тут это?» При том, что государству абсолютно не нужно, чтобы человек был самим собой. Личность – враг государства. И делается все, чтобы ее уничтожить, причем начинают с самого рождения, когда не дают ребенка матери, а сразу помещают его к другим новорожденным в ряд одинаковых кроваток. Это первый шаг. А дальше – понеслась. Конвейер винтиков, зомби, кого угодно, только не самостоятельных индивидуумов, отвечающих за себя и свои решения. Надежда Георгиевна с силой отодвинула чашку. «Ну, знаете, Наташа, я вас пригласила в дом, а вы ведете такие речи». «Извините, Наташе действительно стало стыдно, будто она напилась в гостях. Просто вы спросили, и я попыталась вам объяснить». Вообще-то это был риторический вопрос. «А? А вы устроили мне лекцию о подавлении личности, но при тут заколка? Я так и не поняла». «Я же говорю, чем невыносимее настоящее, тем светлее будущее. Вот и надо, чтобы заколки не застегивались, ботинки разваливались, одежда натирала везде, где только это возможно и нагоняла на окружающих тоску и страх». Это тоже был риторический вопрос. Наташа покачала головой. Надо было встать, проститься и уйти. Но почему-то приятно сидеть в этой кухне, чувствовать сытость от непривычно вкусной и горячей еды и пить чай из кружки с изображением парусника. «А я могу ответить на ваши инсинуации». Надежда Георгиевна встала, заново поставила чайник и, дожидаясь, пока закипит, стала по-лекторски прохаживаться по просторной кухне. «Свобода личности тут абсолютно ни при чем». «Просто у нас еще много несознательных людей с мещанским мировоззрением». «Давай, вали с больной головы на здоровую». Наташа сдержалась и не сказала это вслух. «Недаром формирование коммунистического сознания, воспитание настоящих строителей коммунизма является важнейшей нашей задачей». Надежда Георгиевна наставительно подняла палец. «Таких людей пока немного. Большинство живет своими узкими мещанскими интересами, не понимает и не хочет понимать, в каком сложном положении находится наша Родина. Мы окружены врагами, которые только и ждут, чтобы Советский Союз развалился». Просто в нашей сытой и безопасной жизни мы невольно об этом забываем и не понимаем, сколько средств приходится тратить государству на мирное небо над нашей головой. И начинается «Ох, я тружусь так много, а имею так мало». А на мой взгляд, когда нет войны, это очень немало. Да, это все, что нужно. Слава Богу, вы хотя-то понимаете, а многие нет. «Ах, государство, недоплачивает, значит, буду делать свою работу настолько плохо, насколько это возможно, чтобы было не обидно. Не могу купить нормальные сапоги. Что ж, научу ваших детей так, что они корова через А будут писать и к Достоевскому в жизни не притронутся. Ах, моему ребенку в школе знаний не дают. Ладно, я вам так укол поставлю, что задницу разорвет». А раз учительницы моих детей не учат, а в поликлинике врачиха с медсестрой чуть не убили, так зачем я буду этим свиньям красивые платья шить? Принцип понятен. Круговорот халтуры в отдельно взятой стране. «Государство у нас хорошее, Наташа», сказала Надежда Георгиевна убежденно. «Очень хорошее. Люди только пока еще говно». Тут вскипел чайник, и директриса занялась заваркой. Наташа хотела крикнуть, чтобы просто залила старую, но не успела. Вот тоже сколько сил тратится на такую ерунду, как заваривание чая, когда есть прекрасное изобретение – пакетики. Бросил в кружку, залил кипятком – и готово. Куча времени освобождается для строительства коммунизма. Однако в магазинах их почему-то нет. «Вы курить, наверное, хотите?» Директриса заглянула в нижнюю секцию очень простого буфета с белыми пластиковыми дверцами и маленькими ручками, которые выглядели как глаза белого медведя в тундре, и достала блюдечко со стершимся золотым ободком. «Вот, пожалуйста, я форточку открою». Наташа достала сигареты, взяла сама и угостила хозяйку. Зажигалку она не нашла, поэтому прикурили от горящей конфорки, причем директриса предусмотрительно встала за мойкой, чтобы сразу сбросить компромат, если вдруг войдет дочь. Упертая женщина, но есть зерно истины в том, что она говорит. А самое главное, что говорит искренне. Сильно и глубоко затянувшись, Наташа выдохнула в открытую форточку. «Слушайте, Надежда Георгиевна». «Мы ведь с вами во взглядах не сойдемся». «Боюсь, что так». «Ну, так и смысл тогда спорить». Директриса пожала плечами. «Нам с вами детей не крестить, в конце концов. Судьба свела нас только для того, чтобы определить, виновен мостовой или нет. Давайте этим и займемся». Надежда Георгиевна никогда не страдала бессонницей, но сегодня не могла заснуть. Она считала овец, подлаживалась под мерное дыхание мужа, закутывалась в одеяло с головой, потом наоборот раскрывалась, словом перепробовала все, а сон не шел. Возник даже соблазн порыться в бабушкином комоде с лекарствами, там хранятся средства от любой хвори, но не хотелось будить Аню. Завтра девочки в школу, а главное, она испугается, что мать плохо себя чувствует». Надежда Георгиевна еще полежала, поворочилась и вроде бы начала задремывать, но дальше дело не пошло, а на границе сна и яви в голову полезли странные, нелепые, такие пугающие мысли, что она поскорее вскочила и отправилась в кухню. Все спали, и Надежда Георгиевна старалась ступать очень тихо. В кухне она налила себе вместо чаю молока из бутылки и взяла половину рогалика. Есть не хотелось, зато сытость поможет уснуть. Фонари не горели, но внизу стояла чья-то машина с включенными фарами, отбрасывая на окно кухни немного тусклого белого света. В нем по стеклу раскачивались тени голых ветвей, будто мрачный театр призраков. Пришлось напомнить себе, что это всего лишь сильный ветер. Забыв про молоко и рогалик, Надежда Георгиевна по-детски села на стул с ногами, закутавшись в пуховый платок и обхватив колени, и уставилась на танец теней, словно завороженная. Миновала вторая неделя заседательства. Если бы она осталась с гражданской судьей, то завтра уже пошла бы на работу, а теперь придется довести процесс до конца. Только вот до какого? После отповеди судьи Надежда Георгиевна объявила ей бойкот. Что ж, в этом бизнесе она за годы воспитания детей поднаторела. Общалась с Ириной Андреевной сугубо по делу, строго, не глядя в глаза и цедя слова. А если та предлагала выпить чаю, то не удостаивала ответом. Наташа брала с нее пример, и тут, можно сказать, ученик превзошел учителя. Надежда Георгиевна с удовольствием вспоминала, как Ирина хотела обсудить с ними свидетельские показания, а Наташа сказала, «Вы ясно дали нам понять, что наше мнение не играет для вас никакой роли, поэтому не трудитесь изображать видимость дискуссии». «Умеет девчонка загнуть, ничего не скажешь». В перерывах они теперь ходили в столовку или в кафетерий, кабинет судьи использовали только как гардероб. На заседаниях сидели молча, не потому, что боялись гнева судьи, просто показания родственников и свидетелей не несли в себе никаких противоречий. На первый взгляд, все чистенько, а спрашивать больше было слишком страшно. Надежда Георгиевна не могла себя преодолеть. Два дня было потрачено на осмотр помещений. Суд в полном составе выезжал на квартиру мостового и в его гараж, а на следующий день отправились на дачу. добросовестно все перерыли, но никаких следов пингвина не нашли. Зато свежим воздухом подышали, улыбнулась судья, а Наташа с Надеждой Георгиевной сделали вид, будто не слышат. В городе уже все растаяло, а в пригородном Васкилове еще держалась сказочная белая зима с пушистым снегом и огромными мохнатыми елками. Надежда Георгиевна сказала что хорошо бы приехать сюда через месяцок когда снег сойдет, земля оттает, но травой еще не порает. если мы с тобой что-то зарыл на участке, то это будет легко обнаружить. Теперь уже ирина андреевна притворилась глухой.